Глава четырнадцатая Дома Лин проснулась, как обычно, без будильника, в семь утра и увидела, что компьютер перестал работать. Это могло быть и хорошим знаком, и плохим. Она выбралась из постели, вскипятила воду и поставила чай завариваться прямо в кружке, а сама включила компьютер, выведя его из режима сна. С некоторым трудом затащила кухонный стол в комнату, чтобы солнечный свет не падал на экран. Не очень-то хотелось стоять полуголую у кухонного окна, хотя на самом деле её это ни капельки не волновало. Экран мигнул. «Ура!» — подумала она. Компьютер справился, хотя на самом деле это серверы в КТИ сделали своё дело за минувшую ночь. Бесконечная длины информации от Darkwave заканчивалась лаконечным сообщением «Password confirmed». Пароль подтверждён. Хотя на ей предвкушала положительный результат, всё равно настроение сразу поднялось. Она съела парочку бутербродов с твёрдыми хрустящими хлебцами. Наскоро приняла душ, посмотрела в мобильнике погоду и достала старенькую чёрную джинсовую куртку к платью. Куртка была близнецом вчерашней. Сложила компьютер, дополнительные батарейки, шнур для модема к телефону, термос с чаем. Всё это влезло в небольшую сумку с ремнём через плечо. С такими сумками Ездят курьеры-велосипедисты, развозя по городу срочные пакеты. В прихожей она взяла доску и набрала телефон рикардо спускаясь по лестнице. Голос у него был хриплый, но вроде он уже проснулся. Ветер разметал волосы Лин, когда она на большой скорости пересекла рингвэгон, направляясь в танта Сзади нервно засигналил таксист, а на сходу взяла бока за рога. «Я внутри». Пароль был не таким уж и сложным. На Риккорда это явно произвело впечатление. Проблема была решена. Хоть и не за два часа, но всё равно быстро. И в то же время он ощутил приступ раздражения, как долго она уже копалась в компьютере перед тем, как ему позвонить. Пусть её оформили фрилансером, всё равно это не значит, что она может располагать своим временем, как ей вздумается. Она же знала, что дело спешное. Хорошо. Но просто, чтобы тебе всё было ясно и понятно. «Мы работаем под сильным давлением, давлением времени, так что в следующий раз, когда ты решишь очередную задачу, звони сразу, немедленно». «Прежде чем ты отправишься кататься на скейтборде», — подумал он, поскольку порывы ветра были слышны в трубке. Лин почувствовала лёгкое раздражение. Она не напрашивалась. «Он что считает, что она должна была вставать ночью каждые полчаса и проверять комп, наплевать и забыть?» да «Быстрые результаты важны, но всему есть предел». Впрочем, как Луиса и говорила, когда звонила и уговаривала её помочь, у него стресс. «Ладно, спишем на это. Я обошла пароль путём грубой силы. Тебе надо это знать? Что именно ты сделала?» Я использовала метод полного перебора. Это такая штука, которая перебирает возможные комбинации пароля, сравнивая со списком слов по их вероятности. Я делала эту программу несколько лет назад. Потом я подключилась к серверу КТИ, чтобы ускорить перебор вариантов. Это, я думаю, сэкономило 4-5 недели работы. Возможно. Или мы всё равно поймаем убийцу благодаря другим следам. Но ты проделала большую работу, даже если исход дела не зависит от компьютера. Понимаю. Если ты не считаешь её ноутбук важным для дела, то у меня есть другие занятия. Позвони. Если застрянешь в чём-то техническом... Или если ты действительно хочешь, чтобы я узнала что-нибудь об онлайн-трансляциях. Я не то хотел сказать. рекорд раздумывал, не начать ли ему самому искать фильмы на жестком диске. Но поскольку он хотел получить ответы немедленно, то такая альтернатива ему не подходила. И к тому же не было никаких причин ссориться с Лин. То есть жесткий диск не стёрт, не уничтожен. А Лин резко остановила доску. Вот дура. Почему она это не проверила, прежде чем выйти из дома? «Э, подожди секундочку. Она села на доску, вынула панны ввела пароль и посмотрела в папках документов. Пусто. Она почувствовала, как загорелись щеки и вспотела затылок. Нажала на мусорный ящик. Пусто. Несколькими кликами вошла во временные файлы. Пусто. Потом в историю поисков в интернете все было стерто, все уничтожено. Она выругалась, не раскрывая рта. Голос Рикарда послушался из мобильного. «Алло, ты где?» Она колебалась, чувствовала себя тупицей. Нечего было выпендриваться. «Да я здесь, но похоже, что весь жёсткий диск уничтожен». Не дав Рикарду сказать, она продолжила. «Но я, может быть, смогу что-то сделать, если мне дадут ещё несколько часов?» «Вот чёрт! Думаешь, его можно восстановить?» Рикард порадовался, что не отругал ее и не попросил вернуть компьютер, и еще тому, что он уже поговорил с Луисой насчет расширения ее полномочий, если бы это понадобилось. «Может получиться. Должно получиться. Я прямо сейчас начну и попытаюсь». Лин закончила разговор, снова набрала скорость на доске и чуть не упала из-за того, что оттолкнулась раньше, чем пришла в равновесие. Она уже отказалась от мысли ехать на гору Шиннер в Виксбергет, «Там ей будет мешать ветер. И хотя прием сигнала там лучшего не пожелаешь, ведь радиомачта рядом, но надо искать безветренное местечко». Она поехала дальше по велосипедной дорожке с равномерным наклоном. Лин уклонилась от нескольких полусонных велосипедистов, объехала группу детсадовцев, которые были намного бодрее и уже шли гуськом то ли на площадку дракин в танта то ли кормить птиц у кромки воды». Она слышала, как они кричали вслед и хлопали в ладоши. А внизу у карибского бара Лупен она резко свернула и набрала хорошую скорость, чтобы миновать рок клуб де Бассер. Потом пришлось опять напрячь мускулы ног, чтобы осилить путь через набережную Бергсон-Странт мимо моста к острову Раймерсхольме и дальше к острову Лонгхольмен. Когда она поднялась на мост, то увидела к своей радости, что мостки свободны, Было бы странно, если бы они были заняты, ведь это обычный будний день и раннее утро. Люди, у которых нормальная работа, уже сидели на этой своей работе. А с другой стороны, здесь, на Сёдоре, было поразительно много народу, который работал совсем в другое время суток и который мог занять её любимое место. Она спустилась на мостки, прислонилась спиной к деревянным брёвнам и достала компьютер подключилась к широкополосной связи и подсоединила свой переносной жесткий диск, быстро нашла программу Stellar Phoenix Data Recovery и дала софту инструкции. Потом она вошла в состояние, которое сторонний наблюдатель мог бы описать как транс. Существовали только она, компьютер и та задача, которую надо было решить. Весь остальной мир перестал существовать. Должно получиться. Раньше это удавалось. Все можно исправить, пока на уничтоженные файлы ничего сверху не записано. Только когда компьютер предостерег ее, что кончается батарея, она поняла, что прошло почти четыре часа. Она поменяла батарею, налила чай с термоса и посмотрела на канал. Два гребца в каноэ бесшумно скользили по воде совсем рядом. Они кивнули, будто соглашаясь, что день действительно прекрасный. Лин посмотрел на лодки и катера, стоявшие у причала по ту сторону канала, блестящие свежим лаком борта красного дерева. Требовалось, вероятно, бесконечное число рабочих часов, чтобы довести этих красавцев до такого состояния совершенства. Красивые, приятно посмотреть. Но это не для неё Они требовали слишком много терпения и ухода. Кроме того, сезон навигации был слишком коротким по сравнению с той работой, которую нужно было вложить. В любом случае, это было так же далеко от возможности её бюджета, как до Марса. Чай кончился. Она смотрела на мигающий экран компьютера, светился текст «Recovery Completed». Восстановление завершено. Её охватил восторг. Она нажала на перечень и прочла. Восстановлено 425 гигабайт. В 134 папки найдено 16 тысяч файлов Найдена. Она прокрутила дальше, все папки были отмечены зелёным цветом. Ни одна не была перезаписана. Теперь можно было начинать искать. Она вошла в восстановленную историю браузера и листала всё дальше и дальше к тому моменту, когда жёсткий диск был стёрт. В час тридцать ночью воскресенье. Она вздрогнула. Время. Убийство Анны. Она просмотрела файлы последнего месяца, встала, и потянулась всем телом, довольная. Как бы мало рекорд не полагался на ноутбук или на её способности, как бы он не доверял технической экспертизе, обнаруженные ею должно его заинтересовать.